Я некоторое время посвятил поиском свидетельств за и против гипотезы о том, что половой отбор сильнее действует на самцов, чем на самок у разных видов животных. Это полезно как основа. Но на самом-то деле нас интересуют люди. Размышляя о то том, может ли половой отбор объяснить некоторые структурные и поведенческие различия между мужчинами и женщинами, Имеет смысл отметить, что по сравнению с нашими ближайшими родственниками среди млекопитающих, люди отличаются необычным сексуальным поведением, долговременной заботой о потомстве со стороны обоих родителей, социальной моногамией, точностью определения отцовства и скрытой овуляцией. Когда рождается ребенок, его мозг имеет объем около 400 кубических сантиметров, примерно как у взрослого шимпанзе. До пяти лет он развивается очень быстро, а потом уже медленнее, до двенадцати. После чего, наконец, достигает зрелого состояния с объемом в 1200 кубических сантиметров. Как скажет любая мать, голова объемом 400 кубических сантиметров с трудом пролезает через родовые пути, а иногда это и вовсе не получается. Смерть во время родов – почти исключительно человеческий феномен. нам необходима большая голова, чтобы вмещать мозг и быть умными. Тогда почему родовые пути у человека не стали шире в соответствии с большими головами детей? Скорее всего потому, что это потребовало бы переделки женского таза в слишком сильной степени, затрагивающей прямохождение, и тем самым выбило бы женщину из эволюционной гонки. Родившийся ребенок долгое время беспомощен. У людей самое долгое детство среди любых животных. Нет ни одного другого живого существа 10 лет, которое не могло бы существовать самостоятельно. Это значит, что очень пригодится помощь отца в защите и заботе о детях. Наоборот, у большинства животных самцы полностью выключены из воспитания потомства, не вносят свой вклад, и это совершенно нормально. В то время как многие самки животных объявляют о готовности к спариванию запахами, При пухлостью некоторых частей тела или стереотипным поведением овуляция у людей главным образом происходит скрытно. Хотя и не совсем. Несмотря на утверждения производителей парфюмерии, человеческие феромоны пока не обнаружены, не говоря уже о тех, которые сигнализируют мужчинам о начале овуляции. Это значит, что у большинства людей секс происходит за пределами фертильного периода женщины и служит для удовольствия, а не для размножения. Это также означает, что если мужчина хочет быть уверен в своем отцовстве, он должен сексуально монополизировать женщину в течение ее цикла. Не будем совсем сбрасывать со счетов романтику, но в том числе и по этой причине во всех культурах так распространен гетеросексуальный брак. Со всеми его вариациями. Такое моногамное устройство, или хотя бы моногамное на какой-то срок, похоже работает. Тесты ДНК показывают. Вопреки тому, какие представления вы вынесли от просмотра программы Джерри Спрингера, что в 98% случаев отцовство принадлежит мужу женщины или ее долговременному партнеру. Шоу Джерри Спрингера. Телепрограмма на NBC. Выходящая уже 20 лет и затрагивающая скандальные темы. И такие результаты подтверждаются в разных культурах. примечание Можно было бы ожидать, что определение отцовства будет более точным в группах, где чаще используется контрацепция. Но это оказалось не так. Согласно исследованиям, доля чужих детей остается почти неизменной и составляет около 1% в нескольких человеческих сообществах за несколько сотен лет. Случается и ложное отцовство, но редко. Стоит отметить, что все эти необычные аспекты размножения человека Долговременная забота о потомстве со стороны обоих родителей, социальная моногамия, точное определение отцовства и скрытая овуляция могут уменьшать половой отбор у мужчин. С помощью генеалогических записей и обзоров можно подсчитать число детей у конкретного человека и оценить изменчивость репродуктивного успеха и различия между мужчинами и женщинами. Недавний метаанализ 18 разных человеческих популяций по всему земному шару показал, что в среднем у мужчин действительно отмечается большая изменчивость репродуктивного успеха, чем у женщин. Это соответствует модели Дарвина Триверса Бейтмана. Но если копнуть данные чуть глубже, обнаружатся завораживающие подробности. Во-первых, этот эффект сильно различается в разных популяциях. Отношение изменчивости мужского репродуктивного успеха к женскому составляет 0,70 у финнов и 4,75 у дагонов в Мали. Во-вторых, обычно в популяциях с моногамной брачной системой вроде Финляндии, Норвегии, США и Доминиканы эта пропорция составляет примерно единицу. То есть в половом отборе нет разницы между мужчинами и женщинами. В популяциях с полигамной брачной системой один мужчина и несколько женщин, например, у догонов, Народов Ачи из Прогвая и Яномама из Венесуэлы. Пропорция выше, что указывает на более высокое влияние полового отбора у мужчин. Примечание. Полиандрия или многомужество, когда у одной женщины есть несколько мужей, встречается редко. Около 6% сообществ в тот или иной период имели эту форму брака, но эти сообщества составляют меньше 2% мирового населения. Скорее всего, Половой отбор и правда сильнее действовал на мужчин, чем на женщин на протяжении многих веков человеческой истории. И за счет этого у мужчин появился более высокий рост, мышечная масса и физическая агрессия, главным образом благодаря конкуренции между мужчинами. Вполне может быть, что современные полигамные сообщества представляют собой лучшую модель общества наших предков, чем моногамные. Но половой диморфизм, вероятно, постепенно размывается по мере того, как в мире постепенно начинает доминировать моногамный брак. Хотя даже мужчины в моногамном обществе имеют немного более высокую изменчивость репродуктивного успеха, чем женщины. Частично потому, что разведенные мужчины женятся во второй раз чаще разведенных женщин. Если рассмотреть главным образом моногамную популяцию в развитой стране с доступом к контрацепции, например, молодежь в США, то будут ли женщины более разборчивы в выборе сексуального партнера, чем мужчины? Психологи Рассел Кларк и Элайн Хатфилд провели соответствующие исследования. Обычно та часть научной работы, где описываются методы, до да, одурения скучна. Но меня повеселило описание Кларка и Хатфилд. Участники стояли на одной из пяти площадок колледжа и приближались к лицам противоположного пола с совершенно им незнакомым. Как только субъект был выбран, инициатор подходил к нему ней и говорил «Я никогда не встречал тебя на кампусе, и ты мне очень нравишься». Затем участник задавал субъекту один из трех вопросов «Хочешь встретиться со мной вечером? Придешь ко мне вечером?» или «Давай займемся сексом сегодня вечером?» У инициатора был блокнот с одним из трех вопросов, записанным на одной странице. Тип вопроса определялся случайным образом. После выбора субъекта каждый инициатор открывал страницу и читал вопрос, который нужно задать. К субъектам не подходили на каникулах или в дождливую погоду. Субъектам задавали вопрос, а потом благодарили за участие в эксперименте. Примечание. Какая жалость. Дождливая погода так романтична. Этот многократно упоминаемый эксперимент провели в Университете штата Флорида в 1978 году. и повторили тем же методом в 1982 году. Результаты обоих экспериментов оказались практически одинаковыми. Так что я приведу данные 1978 года. 50% мужчин и 56% женщин согласились на свидание. И, что поразительно, 75% мужчин и 0% женщин согласились пойти с инициатором в постель. Да, именно так. Больше мужчин согласились пойти в постель с незнакомкой, чем пойти на свидание. С тех пор результаты несколько раз повторили в разных странах. Это исследование стало настолько широко известным, что в 1998 году вопросы инициаторов даже стали строчками поп-хита британской группы Touch&Go. Можно спорить относительно деталей метода и величины разницы между мужчинами и женщинами. Но результат очевиден. в среднем мужчины больше склонны к сексу с незнакомками. Кларк и Хатфилд предположили, что основой для такой ошеломляющей разницы между поведением мужчин и женщин служит то, что хотя женщины и мужчины одинаково заинтересованы в сексе с незнакомцами, женщины сдерживают желания из-за страха перед возможным насилием, беременностью или социальным неодобрением. Историк науки Корделия Файн в своей книге «Тестостерон Рекс» «Мифы, правда, о гендерном сознании» расширяет эту точку зрения и добавляет, что для женщин более рационально отклоняют секс с незнакомцами, поскольку они лишь с небольшой вероятностью, 11%, испытают оргазм при случайном сексе. Так что давайте проделаем оптимистичный мысленный эксперимент, в котором сексуальное насилие случается редко, не принято заниматься сладшеймингом и тому подобным, а женщины регулярно получают оргазм со случайными сексуальными партнерами. Сладшейминг – порицание людей за то, как они распоряжаются собственной сексуальностью. Выражается, например, в указаниях на легкомысленный гардероб или беспорядочные половые связи. Сладшейминг порицается, среди прочего, как сексистская практика, поскольку обычно направлен на женщин и отказывает им в праве на принятие собственных решений. Окажется ли в этом случае, что женщины и мужчины в среднем будут одинаково заинтересованы в сексе со случайными партнерами? Мы точно не знаем, но подозреваю что мужчины все равно будут заинтересованы чуть больше. В конце концов, мастурбация – безопасный, интимный и надежный источник оргазма как для мужчин, так и для женщин. И все же даже в анонимных исследованиях выясняется, что женщины на протяжении всей жизни мастурбируют реже мужчин. Среди лесбиянок страх нежелательной беременности и секса без оргазма ниже, но в среднем лесбиянки выказывают такой же интерес к сексу с незнакомками, как и женщины-натуралки, и значительно меньше, чем геи. Примечание. Сравнение поведения лесбиянок и гетеросексуальных женщин при случайном сексе не было главной целью исследования Лайенса и других. Но включалась вопросик Разумеется, мы жили и живем в патриархальном обществе с ожидаемыми физическими и социальными рисками для женщин, занимающихся сексом с незнакомцами. Но статистика женской мастурбации и сексуальное поведение лесбиянок приводит меня к выводу, что в среднем между мужчинами и женщинами имеется существенная биологическая разница в поведении по отношению к случайным сексуальным партнерам. Она происходит из-за полового отбора и никуда не денется, даже если уменьшить традиционные риски для женщин. В среднем есть разница между поведением мужчин и женщин и вне связи с сексуальными особенностями, но обычно она незначительна. Измерения личностных характеристик социального взаимодействия и восприятия не показывают значительных различий между мужчинами и женщинами. Кроме того, как отметили Текла моргенрот и ее коллеги, Нужно тщательно следить, чтобы в подобные оценке не проникли культурные предубеждения. Например, мужчин стереотипно воспринимают как более склонных к риску, и это утверждение подтверждается данными исследований. Но если для оценки склонности к риску мы измеряем поведение уже приписываемое мужчинам, склонность к азартным играм, употребление наркотиков и участие в опасных видах спорта, но не включаем риски, характерные для женщин, такие, как где-то рождение. А оно чисто статистически гораздо более рискованно, чем самые экстремальные виды спорта и донорство органов, а женщины становятся донорами чаще мужчин. То результат получается предвзятым. И обсервационные исследования в лаборатории и личностные тесты показывают, что мужчины в среднем более физически и вербально агрессивны, чем женщины. Однако эффект невелик. Около 0,6 стандартного отклонения Примечание. Несмотря на то, что не существует разницы между женщинами и мужчинами в средних результатах теста IQ, отмечается любопытная разница в распределении. Посередине меньше мужчин, чем женщин, и чуть больше мужчин в экстремальных значениях, то есть у них самые худшие и самые лучшие результаты. Этот результат несколько раз повторялся в разных группах населения и пока остаётся загадкой, не получив убедительного объяснения. Предполагаю, что это вызвано социальными факторами. Самые умные мальчики поощряются и поддерживаются в большей степени, чем самые умные девочки. А самые неуспешные в тестах мальчики отчаиваются в большей степени, чем неуспешные в тестах девочки. Альтернативное биологическое объяснение заключается в том, что мужчины проявляют больше генетической изменчивости, чем женщины. В прямом смысле слова. При мутациях генов в X-хромосоме Женщины могут сбалансировать эффект за счет нормального гена во втором экземпляре. Мужчины с одной X-хромосомой не имеют этой страховки. Было высказано предположение, что именно поэтому в среднем мужчины демонстрируют большую изменчивость асимметрии лица, чем женщины. Должен подчеркнуть, что пока это все лишь догадки. Нет четкой связи между генетической вариативностью X-хромосомы и результатами теста IQ у мужчин по сравнению с женщинами. женщины в среднем более склонны к эмпатии, около 0,8 стандартного отклонения. Это подтверждают результаты как тестов, так и исследований. Вспомним, что по росту разница между полами составляет около двух стандартных отклонений. А значит, агрессия и эмпатия, измеренные таким образом, показывают значительно меньшую разницу. Однако психологи, вероятно, недооценивают реальную разницу полов в агрессивности. поскольку 96% убийств во всем мире совершаются мужчинами и 78% жертв убийств – мужчины, не считая войн. Это вряд ли объясняется только социальной структурой общества, поскольку аналогичная разница полов была обнаружена в исследовании 18 общей шимпанзе, где 92% убийств были совершены самцами и 73% жертв составляли самцы. В когнитивной сфере, несмотря на отсутствие значительных средних различий между женщинами и мужчинами в результатах теста IQ, женщины, как правило, демонстрируют немного лучшие результаты по сравнению с мужчинами в тестах на беглость речи. 0,5 стандартного отклонения. А мужчины чуть лучше результаты по тестам на пространственное восприятие и мысленное вращение объектов. 0,6 стандартного отклонения. Безусловно. Самая большая разница между мужчинами и женщинами в связанном с сексом поведении встречается в детских играх. Значительную часть времени дети играют. И в среднем мальчики предпочитают играть с игрушками-объектами, такими как машинки, в то время как девочки предпочитают играть с социальными игрушками вроде кукол. В среднем игра мальчиков грубее. Эти различия присутствуют в раннем возрасте. Широко распространены в различных культурах. и, в отличие от большинства различий в поведении между мужчинами и женщинами, значительны. Совокупные измерения детской игры показывают разницу между полами примерно в 2,8 стандартного отклонения. Это даже больше, чем для роста взрослого человека. Как возникают эти заметные различия в детской игре? Традиционные объяснения из психологии развития утверждают, что дети – приобретают гендерно-типичные модели поведения через социальное обучение. Действительно, исследования показали, что дети, как правило, выбирают игрушки, предназначенные для их пола взрослыми Или они видели, как игрушки выбирают другие люди их пола. С самого рождения мальчики носят голубой цвет и окружены динозаврами и машинками. А девочки растут в окружении розового и кукол. Без сомнения. Социальное обучение оказывает большое влияние на детскую игру. Но нет ли тут чего-то еще? Есть несколько способов проверить гипотезу о том, что половые различия в детском поведении имеют еще и врожденный биологический компонент. Один из них – взглянуть на новорожденных, на которых еще не было возможности повлиять через социальное обучение. В известном исследовании Дженнифер Конолан и соавторов 102 детям, средний возраст 37 часов, показали им либо реальное человеческое лицо, само Коннелан, либо игрушку, состоящую из перепутанных кусочков фотографии ее лица с прикрепленным маленьким шариком, и их реакции записали на видеокамеру. Затем запись обрезали, оставив только глаза ребенка, и ее проанализировали независимые экспериментаторы, которые не знали пола ребенка. Оказалось, что мальчики смотрели на игрушку дольше, чем девочки, а девочки смотрели на лицо дольше, чем на игрушку. Этот эксперимент показал, что некоторые половые различия в поведении являются, по крайней мере, частично биологическими по происхождению. Это важный вывод, но он требует ещё тщательного воспроизведения. Если наблюдаемые различия в поведении детей в играх имеют биологический компонент, то это вероятно Результат воздействия на мужскую нервную систему более высоких уровней андрогенов во время внутриутробного развития. И в самом деле, детство до наступления половой зрелости – это время, когда в организме почти не циркулируют стероидные половые гормоны. Так что кубик должен был быть брошен раньше. Заниматься ради исследования манипуляциями с эмбриональными гормонами на ранних стадиях развития неэтично. Поэтому пришлось изучать естественные расстройства сигнальной системы плода. Девочки с врожденной гиперплазией надпочечников, которые подвергались воздействию повышенных концентраций андрогенов в матке, меньше играют в типично женские игры и больше в типично мужские. То же самое происходит и с девочками, матери которых по медицинским показаниям принимали андрогены во время беременности. Это касалось и выбора игрушек. Показательно, что воздействие на плод блокирующими андрогены препаратами, оказывало противоположное влияние на выбор игрушек. Эти результаты убедительно доказывают организующую роль раннего воздействия андрогенов на половые различия в поведении. Однако следует помнить, что девочки с повышенным содержанием андрогенов в пренатальном периоде, вызванным либо врожденной гиперплазией надпочечников, либо андрогенами матери, часто имеют частично мужские наружные гениталии. Высказывалось предположение, что в таких случаях родители будут относиться к таким дочерям больше как к сыновьям, влияя таким образом на их игры через социальное обучение. Однако обсервационные исследования показывают, что дело не в этом. На самом деле родители скорее поощряют типично женское поведение у девочек с двойственными половыми органами. Это своего рода компенсаторный механизм. Если в норме воздействие внутриутробных гормонов влияет на стиль игры, можно было бы ожидать половые различия в игровом поведении и у других видов млекопитающих. Действительно, у крыс и макокрезусов самцы играют значительно грубее, что согласуется с подготовкой к соперничеству с другими самцами на более позднем этапе. Если самкам обоих этих видов давать андрогены в утробе или вскоре после рождения, они начинают играть как самцы. Примечательно, что исследование обезьян-верветок показало. Типичные игровые предпочтения для разных полов схожи с предпочтениями человеческих детей. При этом женская игра, по-видимому, включает в себя подготовку к поведению, связанному с уходом за детьми. Эти предпочтения наблюдаются даже несмотря на то, что верветкам социальные научения свойственно куда меньше, чем людям. У молодых обезьян предпочтение – основанные на половой принадлежности, очевидны с самого первого контакта с игрушками, даже если они не наблюдали за другими верветками, обращающимися с этими игрушками. Объяснение этих результатов, согласующиеся с поведением верветок, заключается в том, что раннее влияние андрогенов меняет мозг и определяет большую склонность к мужским играм. Однако мы также знаем, что мальчики – моделируют своё поведение по примеру других мальчиков и мужчин. И девочки моделируют поведение по примеру других девочек и женщин. Так что, возможно, андрогены на самом деле влияют на мозг таким образом, чтобы мальчики имитировали поведение мужчин. Это форма гормонально-социального взаимодействия.